Глава тридцать первая. Погоня за ключами. Когда Рейка эвакуировала нас с Натина, открыв портал в лабораторию, там нас уже ждали. Шакар, темный. И моя старая и весьма неоднозначная знакомая Элен Морар, та самая Риккини, которую я в своё время по незнанию попросил Фуа. Неужели для них всё это настолько важно, что они готовы бросить все дела? И я сейчас понятно не про сам ключ, а про неоднозначное место его расположения. Рассказывай, коротко кивнул Алакан, демонстрируя, что он принимает мою версию и не хочет лишних предисловий. Что ж, здесь определённо могу только поддержать, коротко я сообщил тёмному свои выводы о поведении во дворце снов. Если я прав, а лично у меня самого в этом сомнении нет, то фиолетовый ключ к подсказке располагается на родной планете Атарки, расы, которую недолюблюют Риккини и получают в ответ похожие отношения. При этом, как считают во всём содружестве, обе цивилизации имеют общие корни, и, кажется, чьи-то страхи обрели плоть». «Это бред», — разочарованно покачала головой Элен. Шаккар просто вздохнула и посмотрела на меня, как на неоправдавшего её надежды игрока. «Да что ж с ними со всеми такое?» «А если попробовать отбросить непонятную гордость и хотя бы предположить», — максимально спокойно уточнил я. Элен и Шаккар обменялись взглядами. Гвардейцы Риккини, охранявшие локацию, возмущённо зароптали. А вот Алакан, к моему удивлению, понимающий закивал с грустной улыбкой. Ему известно что-то, о чём не подозревают остальные. «В своё время мы вырезали этих сорокалов, Что вы привязать к себе натинцев, начал он. Теперь я об этом жалею. Интересный был народец. Многое могли бы нам дать сейчас. Так что сатарки поторопил его я. Моя дорогая Пра-пра и так далее, а также прекрасная Элен. Мне кажется, или в глазах тёмного я увидел предвкушение вот-вот раскрытой интриги. Господа, повернулся он к гвардейцам. Думаю, настало время принять очевидное. И перестать его отрицать. Атарки действительно нам родня, причём самая непосредственная. И рисковать обнаружением ключа из-за древних стереотипов мы не имеем права. Времена меняются, что поделать? добавил он с довольной улыбкой. Вот и раскрыта ещё одна вселенская тайна, подумал я про себя. И вот так, по ходу, рушатся биковые, даже тысячелетние представления о каком-то событии или народе. и так ли в итоге сильно отличаются земляне от иных рас. Впрочем, мы ещё не слышали о деталях». «Игра посмеялась над нами», — продолжал тем временем Тёмный. «Я думал, что инцидент останется преданным забвению, но влияние Джи на реальность уже давно вне нашего понимания, а экспансия Риккини действительно началась гораздо раньше, нежели экспедиция на Натин. Сперва был Атаркис». Я украдко окинул взглядом остальных присутствующих. Все они пристально смотрели на Алакана, ловя каждое слово и боясь перебить. Тогда мы впервые отработали подавление глобального сопротивления. Зор тёмного словно бы затуманился. Вот только когда всё успокоилось, выяснилось, что не заключать мир, не договариваться стало не с кем. Первый хотел публично покаяться за ошибку, но я его отговорил. «Собственно, тогда мы и задумали этот грандиозный проект по выведению искусственной расы. Нынешние Атарки — это потомки клонированных исследователей Риккини». «Я отказываюсь в это верить», — севшим голосом проговорила Элен. Тёмный пожал плечами, а первая из остальных глазастиков взяла в себя в руки будущая правительница Риккини Тена. «Если всё это время ты знал, почему не отправила разведчиков на Атаркис?» — прищурив глаза, спросила она своего пращура. Отправил, спокойно, и как-то даже немного беспечно возразил Алакан. Сразу же, как только получил сообщение от Рейка. «Когда они с Александром выходили из портала, я отправил к нашим забытым сородичам один из лучших отрядов. А раньше мне просто не хватало подтверждения», добавил он, неожиданно мне подмигнув. «Спасибо, Александр». «Принимается?» — сказал я в ответ. Ну давай договоримся, что ты больше не будешь использовать меня в тёмную для достижения своих целей. Напомню, что цель у нас общая, покачал головой старый интриган. Однако я тут же перебил его. Есть новые зацепки. Где искать очередную подсказку? Земля внезапно вклинилась в разговор Шакар. Расовый ключ, если ты прав, мы скоро добудем, но есть и другие, что нам тоже нужны. А зацепкой Soul 3 мы ещё не отрабатывали. «Светке это точно не понравится». В голове тут же, против воли, мелькнула немного детская мысль. «Да и я сам как-то в смятении. Хоть прямого запрета на посещение родного ареала и нет, но лишний раз нарываться на неприятности мне не хочется, тем более на земле. И в то же самое время нельзя сказать, что меня туда не тянуло. Тянуло? Ещё как!» «Сколько у нас в итоге ключей-подсказок?» начала тем временем Элен и, получив ответ, продолжила. «Сколько у нас в итоге ключей-подсказок?» Пока все остальные игроки идут примерно вровень, впрочем, неудивительно. Удержать подсказки в тайне почти невозможно. Но вот земля, с учётом того, что она официально закрыта для других раз, может вывести нас вперёд. А ведь в словах Элен что-то есть. Путь Грааля ищут, наверное, сотни миллионов разумных, если не миллиарды. И впереди всех те, кто уже давно получил тысячный. У нас тоже такие есть. И поэтому наш союз пока держится в лидерах. Но вот лично для меня, например, сталкиваться с такими противниками в прямом бою чистой воды самоубийство, как впрочем и с монстрами. А вот на моей родной планете, с учётом её закрытости, всё по-другому. У меня будет поддержка властей, знание истории, отсутствие конкурентов, в общем, идеальный шанс вырваться вперёд. И пусть в общей гонке это может дать лишь жалкие минуты преимущества, но даже они вполне вероятно сделают победителями именно нас. Пока реки не строили предположений относительно жёлтого ключа подсказки и рассчитывали приблизительные координаты нахождения зелёного, на который указали колоты, я успел сбросить несколько сообщений. Ответа сразу, конечно же, не последовало, но я на то и не рассчитывал. Возможно, тем, кому я написал, будет сложно решиться сразу, проверив заодно панель лидера расы, и остался доволен. Поступило несколько зацепок, причём довольно конкретных. Сия указывала на локацию с романтичным названием Златогория. Оказывается, у нас на Сол 3 и такое есть. А я, побывав на десятках разнообразных планет, даже не знал об этом. Сол 3, Златогория, сообщил я тёмному, и он согласно кивнул, одним щелчком пальца открыв портал. Всё правильно, не надо лишних слов. Я союзник, я понимаю, что от меня зависит, и я должен выполнить свою часть сделки. Один за другим я, Нари, Хиба и Рейка отправились в пространственный туннель, спустя пару секунд привычного головокружения, оказавшись в земном ареале. Ещё до того, как я открыл глаза, в ноздри ударил сладковато-терпкий аромат полевых цветов. И действительно, мы оказались посреди разноцветного колышущегося моря, опыляемого вполне привычными земными бабочками. Справа, вдалеке темнел мрачный хвойный лес, слева, гораздо ближе к нам, шумела берёзовая роща. а над горизонтом возвышалась горная гряда, и вершины её были освещены золотом закатного солнца. Собственно, вот и разгадка названия локации. «Красиво!» — неуверенно проговорила Рейка, опасливо и наблюдая за жужжащими пчёлами. Вреда они причинить не могли, но почему-то всё же очень смущали молодую Рейкини. «Александр!» — привлёк моё внимание Нари, мгновенно вынув из кобуры бластер и переведя его в боевой режим. Я посмотрел в сторону, куда указывал пушистик, Ожидая чего угодно: десанта времени вечности, огнедышча дракона или танковую бригаду, но увидел всего лишь девушку, сидящую в тени одинокой берёзы. Лёгкие доспехи, коплевидный щит и средний длинный прямой меч. Прямо-таки валькирия с симпатичной мордашкой. Игрок? Кажется, нет. NPC. Давненько я не встречался с неигровыми персонажами родных локаций. Василиса Премудрая. Уровень 435. Вот это поворот. Героиня русских сказок в боевой амуниции внимательно смотрела в нашу сторону. Вот мы с ней пересеклись взглядами. Пожалуй, стоит подойти ближе и пообщаться. Наконец-то, обрадовалась Василиса, живо встав на ноги и слегка тряхнув головой. Тёмно-русая коса спускалась до самой талии. Лёгкий кольчужный доспех, хоть и был бесформенным, тем не менее не мог спрятать точёную фигурку девушки. Вы из княжеской дружины? Нет, Василиса. Я прекрасно понимал, что передо мной набор скриптов, но почему-то захотел обратиться к персонажу по имени. Мы сами по себе? Тоже хорошо. Ничуть не расстроилась девушка. Вы ведь к горам странники. Я могу сопровождать вас, да и мне надёжное плечо не помешает. Принять предложение Василисы примудрой. Хм, никаких подробностей. С одной стороны, ничего пугающего я не вижу, а с другой Не хотелось бы вот так, сходу, ввязываться в неизвестный квест. Тем более, что задача у нас — найти ключ. Но в то же самое время зацепки на пустом месте не возникают, особенно с такими-то персонажами. Принять. «Рада знакомству, Александр», — вежливо склонила голову Василиса. «Кто твои спутники? Ты сопровождаешь царевну или княжну?» «О чём она?» — сосредоточенно наморщила лоб Рейка. «Смотри-ка, угадала!» — весело подмигнул я. Сестра твоя скоро станет царицей, так что вопросы нашей новой знакомой к месту. После этих слов я вновь повернулся к Василисе. Это заморская царевна Рейка. Я со своей дружиной сопровождаю её в поисках заветного ключа от полцарства. Что я несу? Впрочем, ситуация располагает. «Альфа-Динари, рыцарь круглого стола!» — отрекомендовался Пушистик, сияя белоснежной улыбкой. «Похож на кота Баюна», — сосредоточенно смущила лоб девушка. Они есть, заверил я Василису, чем заметно смутил Нари. Просто скрывается. А это, указал я на хибу, великан Вернигора. Хорошая компания, улыбнулась сказочной героине. Я могу помочь вам в ваших поисках, но в ответ попрошу вашей поддержки в борьбе с упостатом. Княжеская дружина запаздывает, а в округе, кроме вас, нет ни одного воина. Я уже была отчаялась, но увидев вас, поняла: этот край ещё можно спасти. Вам доступен квест Избавление Златогория. Одолейте местного босса и принесите мир в эти земли. Принять? Отказаться? Я не сомневалась в вашем выборе, странники, отвесила поклон Василиса, когда я согласился выполнить задание. И что за супостат топчет землю русскую на этот раз? Видимо, специфика локации, квест и отечественная версия девы-воительницы вкупе подействовали на мою манеру говорить. Кощей бессмертный и его мёртвое воинство, помрачнев, ответила Василиса. Кажется, мне начинает нравиться эта локация. Не знаю, в чём тут дело, воспоминания детства, знакомые образы или просто то, что я нахожусь на земле, а пусть и виртуальной, а может, сразу всё вместе. Вот и нежить в гости пожаловала, прокомментировал я неожиданное появление скелетов в ржавой кольчуге. Повеселимся? Разбить отряд бродячих суповых наборов в пятером нам не составило труда. К тому же Василиса, надев на голову шлем-шишак, первой бросилась в самую гущу врагов и заметно облегчила задачу всем остальным. Что ж, уверен, это всего лишь разминка, а дальше враги пойдут гораздо серьезнее. Ключ-подсказка оранжевый может находиться на Альтее. Локация неизвестна. В сообщении от моих соотечественников о новой зацепке я тут же перекинул шакар, которая поделилась со мной очередной доброй вестью. Один из разведывательных отрядов Тёмного обнаружил голубой ключ-подсказку, второй пробивается к фиолетовому, пока она, будущая верховная правительница Рикини Тена, ведёт переговоры с верхушкой Атаркиса. «Всё идёт по плану», — нечаянно процитировала Шаккар одного из земных исполнителей прошлого. «Главное — не сбавлять темп». «А ещё, — подумал я, — нам пока везёт, но удача — дама ветреная, и долго на неё лучше не рассчитывать». Я подумала и решила, что попробую дать тебе шанс. Признаться от этой особы я ответа не ждал. Эксцентричная француженка Марии, судя по всему, решила, что я зазнался, и странно ещё, что в чёрный список не занесла. Наостоять перед таким предложением, как совместный поезд Грааля, да ещё и в компании великана с пушистиком, некромантка попросту не могла. Тебе понравится, ответил я. Тут к месту как раз по твоей части. Магия смерти. и русский ВИЧ в качестве босса. Расходы на покупку свитка телепортации я беру на себя». Прочитав по диагонали восторженные речи француженки, я открыл еще одно сообщение. Оно было от Бориса Салимова, человека, с которым мы в разное время враждовали и сражались плечом к плечу. А потом оказалось, что он впал в G-кому, из которой в итоге я его и спас. Прости, что долго не отвечал, после инцидента на Герами не было никакого желания заходить в игру, но теперь я точно в деле. Кейда координаты. координаты. Сразу ответить Борису мне помешали два события: открывающийся портал и появление тёмного силуэта в небе, похожую он на птицу с головой женщины. Это гамоюн, встревоженно восклицала Весилиса. Она летит со стороны восхода, значит, быть буре. В этот момент из чрева портала выскочила маленькая чёрная молния, которая набросилась на меня с кулаками, а затем неожиданно обняла. Конечно же, это была Мари.